Второй адвокат На обед были остывший свекольник и перловка. Ни мяса, ни рыбы ко второму блюду не было, и, видимо, чтобы это компенсировать, миску с перловкой залили куриной подливой с вареным луком. Без особого удовольствия проглотив все это, шмель улегся на нары и мрачно уставился в потолок, сплошь покрытый желтоватыми разводами. Шел уже третий день, как они с Диким находились в изоляторе, Своего собрата по мотодвижению Шмель встретил лишь однажды, когда во время очередного допроса они увидели друг друга в коридоре. Как ни странно, но он больше всего тревожился о Диком, а не о себе. По крайней мере, на него хоть не вешают статью по убийству. Хотя он мог с легкостью оказаться на месте Дикого, если бы взял в руку ту несчастную отвертку, которой, как уверял следователь, и был убит тот бедолага-курьер. «Что же все-таки произошло?» Кому они могли перейти дорогу, раз против спартанцев провели такую чудовищную провокацию? Ни с кем из других мотоклубов Спарта не конфликтовала, и очевидных врагов у них не было. Шмель закрыл глаза, стараясь уснуть. Бывалые заключенные, с которыми он уже успел познакомиться в камере, советовали спать при любой возможности. Мол, и самочувствие улучшится, да и срок быстрее течет. Но едва байкер начал проваливаться в вязкую дрему, как лязгнул замок стальной двери и, заглянувший внутрь охранник, лениво бросил. «Озеров, на выход!» Шмель быстро поднялся и, щурясь от яркого света, вышел из камеры. «Руки за спину!» — последовала команда, и спартанец безропотно повиновался. «Куда?» — только и спросил он, но в ответ его лишь толкнули в спину. «Куда надо, топай вперед!» Они поднялись по лестнице и, пройдя несколько метров, надзиратель втолкнул Шмеля в один из кабинетов. Дверь за ним захлопнулась, и молодой человек с интересом уставился на крупного мужчину атлетического сложения в темно-синем костюме, который сидел за столом. Что-то в его облике показалось шмелю знакомым, И он молча сел за стол с другой стороны, роясь в закоулках памяти. Кто бы это мог быть? Новый следователь? И где шмель мог видеть этого человека? При этом байкер не мог не отметить, что от незнакомца веяло непоколебимой уверенностью присущий человеку, который заранее знает исход дела и ни о чем не беспокоится. — Борис Озеров? — спросил он, и когда спартанец кивнул, протянул ему руку. — Крепкий мужик, — с уважением подумал шмель, пожимая твердую ладонь собеседника, который добавил. — Меня зовут Артемий Андреевич Павлов. Я возглавляю московскую коллегию адвокатов. Брови байкера взметнулись вверх, так вот оно что. — Точно, Павлов. — Что-то я не очень понимаю, — растерянно пробормотал Шмель. — У нас ведь другой адвокат, женщина, Инесса, как ее. — С Инессой Альбертовной мы давно знакомы, — сказал Артем. — Она и поведала мне о вашем деле. — Надеюсь, вы не против, что мы будем защищать вас вместе? С пораженным видом Шмель еще раз прокрутил в мозгу фразу адвоката. — Их с Диким будет защищать сам Павлов? — Пусть его кто-то разбудит, если он спит. Этот сон слишком хорош, чтобы быть явью. Между тем адвокат подвинул в сторону арестанта несколько листов бумаги и ручку. «Это пустая формальность, но тем не менее. Заполните по образцу заявление для следователя, что вы не возражаете против моего участия в уголовном процессе». «Я много слышал о вас», — Шмель наконец обрел дар речи. «Вы профессионал высочайшего класса, Артемий Андреевич. Конечно, это большая честь для нас, что вы решили защищать нас в этом деле, но боюсь, что у мотоклуба не будет столько денег, чтобы расплатиться за ваши услуги. И вообще, простите, но какой вам интерес помогать двум байкерам, которых обвиняют в убийстве? Дел, связанных с убийством, сотни и даже тысячи в одной только Москве. Причина очень проста, — отозвался Артем, открывая блокнот. Я занимаюсь одним делом, которое, как я предполагаю, может пересекаться с вашим. И какое же? Всему свое время, Борис. А насчет финансовых вопросов не забивайте себе голову. «Я не собираюсь обдирать вас, как липку. Разберемся как-нибудь». «Хорошо. У тебя есть какие-то жалобы, просьбы? Что-то принести из одежды, еды?» «Нет, спасибо», — отказался Шмель. «Хотя, если можно почитать что-нибудь, возьмите в следующий раз. Детективы Чейза, если получится». «Без проблем. Вот, Артем показал на большой пакет рядом со столом. Это тебе собрали друзья. Там еда и спортивный костюм, зубная паста. Все потом посмотришь». Теперь к делу. — Наверное, Инесса Альбертовна вам все рассказала? — В общих чертах, — сказал Павлов. — Я прошу вас повторить все это во всех подробностях. Любая мелочь может иметь важное значение. Собравшись с мыслями, Шмель принялся рассказывать о своих с диким злоключениях. Когда он закончил, адвокат поинтересовался. — Те люди, что напали на вас, раньше вы их видели? Байкер отрицательно замотал головой. — Они были все не русские, — добавил он, — как мигранты выглядели из Средней Азии. Все среднего возраста, жилистые, в темной одежде. Одному я двинул в челюсть, пока мы отбивались с Диким. Я успел заметить, что у него на подбородке родимое пятно. — Это важная деталь, — сказал Артем, и даже подался вперед. — Ты точно рассмотрел? Ведь дело было ночью. — Они так поставили машину, что фары освещали место схватки, как на ринге, — объяснил Шмель. — И потом у меня острое зрение. — Хорошо. Открыв кожаную папку, Артем вытащил из бокового кармашка конверт с фотографиями. Разложив их веером перед мотоциклистом, он задал вопрос. «Узнаете кого-то из этих парней? У вас были какие-то проблемы с ними?» Шмелю хватило бросить беглый взгляд на изображение Мансура с азаматом, и лицо его посуровило. «Еще бы не знать. Эти типы на машине сбили одного из наших и скрылись. Когда мы их нашли, за них впрягся целый кагал мигрантов, нас чуть в асфальт не закатали. До сих пор проблема не улажена, они не желают компенсировать ущерб» а наш парень хромой остался, и мотоцикл не подлежит ремонту. Правда, среди этих фото тех, кто нас с Диким мутузил, нет. Те были намного старше». Павлов убрал фотографии. «Все ясно», — только и сказал он сбитому с толку шмелю. Тут ровным счетом ничего не понимал. Какое отношение имеют эти двое с фото к их передряге с Диким? «Вы мне объясните, что происходит», — сказал он. «Вас серьезно подставили, Борис. Хотя-то и так видно». «Чтобы ты знал, твоему другу дикому приплюсовали и еще две новые статьи за нападение на сотрудника полиции и хранение наркотических средств». Шмелю показалось, что под его ногами закачался пол. Упершись кулаками в стол, он медленно произнес. «Это все ложь. Никто из нашего клуба не употребляет наркотики. У нас даже алкоголь почти никто не пьет. И никакие мы не расисты, как нас пытаются выставить». «Я все понимаю, Борис». И наша задача — разнести в пух и прах эти надуманные обвинения, — сказал Артем. Отныне ни одного слова в протокол без моего присутствия. На днях будут новые допросы, так что скоро мы снова увидимся. Выйдя из здания СИЗО, Павлов быстро спустился по ступенькам и зашагал к машине. Внутри его уже ждала Евгения. — Ну как? — спросила она с надеждой, глядя на адвоката. — Я так и предполагал, — промолвил Артем, заводя машину. Теперь я не сомневаюсь, что на самом деле курьера-велосипедиста убили за матом, но все подстроили так, что вину переложили на байкеров. Кстати, нужно найти фотографию отца Мансура. Когда я с ним разговаривал, то обратил внимание, что на его лице есть родимое пятно».